Побег свершился на редкость буднично. Сигмон и Эрли просто вышли в коридор и все. Они не встретили ни суровых стражей с алебардами, ни подлых даже на вид тюремщиков со связками ключей, ни стытелей и железных решеток, преграждающих путь. Они всего лишь прошли по темному коридору, мимо темных ниш, спокойно и беспечно, словно через кухню. Но в коридорах замка им пришлось несладко. Беглецам нужно было прятаться от чужих глаз. По счастью, тех оказалось немного. Зам гостила знать, и чели разогнали по коморкам, велев не показываться без лишней нужды. Только это позволило Сигмону и Орли остаться незамеченными. Если бы их засекли, то тревогу бы подняли мгновенно. Их вид не внушал особого доверия. Ни на гостей, ни на слуг они не походили. Тан, небритый, с отросшими волосами, в изодранной одежде, да еще и босиком, напоминал незваного гостя, Хабродягу Орли выглядела не лучше, хоть и сохранила осанку знатной дамы. Но мешок, заменивший платье, сделал ее похожей на попрошайку. Будь Сигмон на месте стражников, он, пожалуй, сначала стрельнул бы из арбалета в таких гостей, или потом стал разбираться, кем они были на самом деле. Но им повезло. Вечер был в самом разгаре, в коридорах стало темно, но никто не спешил зажигать огни. Вампиры не жаловались свет большинство обитателей замка прекрасно видели в темноте. И потому на факелах, на взгляд Тана, сильно экономили. Скользя в тени и прячась в темных углах, как опытные воры, беглецы пробрались к лестнице. Никем не замеченные они поднялись на верхний этаж, к зале, где должен был состояться конклав. Все прошло гладко. Никто не поднял тревогу, и сегмон решил, что их побег увенчался успехом. Но, как часто бывает, беглецов ожидал неприятный сюрприз. Лестница вывела их в большую ярко освещенную комнату. Уставленная мягкими диванами и небольшими изящными столиками с безделушками, она больше напоминала салон городской красавицы, чем прихожую. И все же в стене, прямо напротив лестницы, виднелась большая двустворчатая дверь из украшенная позолотой, ведущая в зал совета. Около двери стояли два вампира с мечами наголо. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. И похожи. Даже дышали в лад. Едва Сигмон их увидел, как сразу понял. Будет нелегко. Хоть стояли они неподвижно, Тан сразу разглядел в них опытных бойцов. Об этом ему рассказали и обманчивая неподвижность, грозящая в любую секунду перерасти в стремительный бросок. И непринужденная, но точная хватка мечей. Это были воины, прошедшие не одно сражение. Старшие, шепнула Орли, последние из клана Тиама. Не наследники, но старшие. «Плохо», — отозвался Тан. «Выглядят они, как прирожденные убийцы, а у меня нет оружия». «А если бы и было, то тебе не помогло бы. Им по сотни лет, и с детства их воспитывали, как воины. В них есть немного человеческой крови, поэтому они не наследники. Зато они не боятся солнца, и они умеют только одно — убивать». «Это заметно», — шепнул Сигмон. «Но что нам теперь делать?» Орли глубоко вздохнула и расчесала волосы пальцами, словно редким гребнем. Потом она задрала поду своего нелепого одеяния и вытерла лицо. «Теперь иди за мной и не мешай», велела вампирец. «И молчи, что бы ни случилось, молчи». Она выпрямилась и пошла к дверям, быстро и уверенно, словно имела на это полное право. Сигмон двинулся за ней, готовясь в любой момент кинуться на любого что посмеет встать у нее на пути. Стражи, увидев орли, подняли мечи и качнулись вперед, готовясь к схватке. Но их лица не изменились. Казалось, они ничуть не удивились тому, что в зал совета пытаются проникнуть бродяги. Когда орли подошла ближе и гордо скинула подбородок, мечи братьев опустились. Фуат, Шегар. Легкий кивок заменил поклон, как и положено знатной даме. Стражи в ответ склонили головы признавая право гостя находиться у двери в зал совета. Госпожа Орли де Сальва глухо отозвался тот, что стоял справа. Рады видеть вас. Мы слышали, что вам не здоровится. И еще как не здоровится, Фуат, отозвалась Орли. И тем не менее я, как наследница, имею право попасть на конклав. Конечно, госпожа, но ваш вид... Мне некогда приводить себя в порядок, отрезала вампирица. Дело слишком срочное. А ваш спутник... Это со мной, свидетель. Госпожа Орли, вы знаете, что на конкла не допускаются посторонние, тем более люди. Выплюнув это слово, словно гнилую якобы, страж царапнул взглядом по Сигмону. Тан не отвел глаз, ответил без слов, но достойно. Так что страж крепче сжал меч, признавая в гости достойного соперника. Это свидетель. С нажимом повторила Орли. У него весть от моего брата. Брата? Удивился второй страж. Рига де Сальва жив? Да, коротко бросила вампирица, не отрывая взгляда от стражи. И, как вы понимаете, это слишком многое меняет. Медлить нельзя. Верны ли сведения. Спокойно спросил Фуат. Орли взглянула на него с такой яростью, что тот отвел глаза, признавая свою грубость. Доказательств достаточно. Сухо бросила она. Вы пропустите нас? Медлить нельзя. Госпожа, Это непозволительно. Это против всех правил. Орли подалась вперед. И длинный тонкий палец уперся в широкую грудь стража. Фуат, прошипела она, обнажив клыки. Ты хочешь, чтобы свинья Тасмат занял место твоего предка? Тот, кто, возможно, виновен в гибели тиуматяма Страж выпрямил спину. Резко, словно его насадили на кол. И шумно втянул воздух носом. Риго. Тихо выдохнул он. Риго де Сальва. Более достойный наследник. «Так что ж ты медлишь, кровь Тиама!» – прошептала вампирица. Взметнулись мечи, и сегмон поддался вперед, готовясь оттолкнуть Орли в сторону и принять удар на себя. Но не успел. Клинки сверкнули молниями и одновременно с глухим ляском вошли в ножны. Оба стража поддались назад и разошлись в стороны, разом, как на параде. Путь к двери был свободен. Вампирица уверенно прошла между братьями, и они склонили головы, приветствуя госпожу. Она же, не обращая внимания ни на них, ни на Сигмона, подошла к двери. Двумя руками с силой распахнула створ и вошла в зал. Тан поспешил следом, проскользнув в закрывающиеся двери. Зал совета оказался огромным. Никаких перегородок, только огромная комната с глухими стенами. Окон в них не было, и комнату освещали только факелы и свечи. Вдоль стен справа и слева расположились длинные столы, уставленные праздничными блюдами. У дальней стены на трех каменных ступенях стояло большое черное кресло, высеченное, похоже, из одного куска мрамора. Оно пустовало. В зале оказалось довольно много народа. Больше четырех десятков, как прикинул Тан. Пестрая толпа заняла весь центр зала. Она шумела и двигалась, не спеша, но уверенно, как ленивый морской прибой. И хотя вампиров здесь собралось под полсотни, они не сразу заметили гостей. Были слишком заняты собой. Гордо скинув голову, Орли быстро пошла в самый центр зала. Сигмон следовал за ней, дрожа от напряжения. Он чувствовал силу, разлитую в воздухе. Здесь не было места слабым. Здесь собрались старшие. Итан отчетливо понял, что если начнется драка, отсюда им живым не выйти. Не тот случай. Первыми гостей заметили старшие, что стояли ближе всех к двери. Они и не могли не заметить. Орли ворвалась в их круг стремительно, напористо, расталкивая плечами самых нерасторопных. Кто-то вскрикнул. Толпа сразу зашумела, но раздалась в стороны, освобождая проход. Сигмон сразу приметил глав клана. Их мгновенно окружили остальные, собираясь вокруг лидера, как цыплята собираются вокруг наседки. Толпа растеклась по залу и распалась на большие компании, готовые к обороне. Площадка у каменных ступеней опустела. Орли остановилась, не обращая внимания на шепоток, пробежавший по залу. Она смотрела на вампира, стоявшего у ступеней трона. Черные, как смоль, волосы, седина на висках, кустистые брови, гладкие, как у юноши, подбородок и бездонные черные глаза. У него было лицо правителя, мудрого, сурового, но справедливого. Черный плащ с золотой каймой скрывал тело, а на груди, на черном фоне, сияла алмазная брошь. Паук. Сигмон не сомневался, что это и был тират Глава клана Тасмат. Трое вампиров выскользнули из толпы и стали рядом с ним, готовые защищать хозяина. Сигмон подобрался, чувствуя, как затылок жгут взгляды, оставшиеся за спиной. Он приготовился броситься в бой, учинить изню и захватить с собой на тот свет, хотя бы десяток упырей. Он приготовился умереть, и на него снизошло спокойствие, ледяное, промораживающее насквозь, до самого сердца, как дыхание в юге. Он понял, что не выйдет из этого зала живым. Это было ясно как день, и не стоило больше об этом думать и беспокоиться. Теперь главное помочь Орли. Вампирица стояла неподвижно и молчала, лишь смотрела на врага так, словно хотела испепелить его, взглядом. Утихли даже шепотки в толпе, и в зале воцарилась мертвая тишина. Не было слышно ни вздоха, ни шороха. Ничего. Стало тихо, как в могиле. И тират сдался. — Арли громко сказал он и удивленно скинул бровь. — Ты решила посетить конкла Почему ты не надела свое лучшее платье? То самое, что я подарил тебе на день рождения. Он качнул бокалом наполненным багрянцем. И Сигмону почудилось, что по залу пополз сладковатый запах крови. Орли не ответила. Не отводя взгляда от лица Тирата, она скинула правую руку и крикнула. «Кланы! Все, кто слышит, слушайте!» Тират нахмурился, но ничего не сказал, только шевельнул рукой, словно отметая ее слова. Орли, не обращая на него внимания, продолжила. «Тират Тасмат держал меня в темнице» чтобы насильно взять жены и получить железный венец Дарилина, как муж-наследница по праву крови. По толпе волной пробежался шопот, но не слишком громкий. Для большинства собравшихся эти слова не стали новостью. Но сегодня, продолжала Орли, я узнала, что мой брат Рига де Сальво, старший в моем роде, жив. Он наследник Тиама и по праву должен стать графом Дарилина. От имени брата я заявляю, что права на железный венец принадлежат ему. Рига де Сальва. После мига тишины гул голосов наполнил зал. Такого поворота никто не ожидал. Тасмат нахмурился и отступил на шаг. В тот тотчас толпа пришла в движение. Главный клан стали расходиться в стороны, а за ними последовали и остальные. Часть подтянулась к Тасмату, показывая, что они на его стороне. Другие отошли назад, за спину Орли. Высокий вампир, походивший на Тасмата, но выглядевший еще старше, первым добрался до наследницы. Не обращая внимания на Сигмона, он положил руку на плечо вампирицы, и она обернулась. «Орли», — сказал он, — «это правда?» «Да», Шейл Денака, — Шейл Динака отозвалась Орли, и ее глаза вспыхнули зеленым огнем. «Я не приучена лгать». «Но это верные сведения», — спросил второй вампир, подошедший вплотную к Тану. Он был довольно упитан и выглядел неуклюжим простаком. Но Сигмон чувствовал, что от него исходит незримая сила мага и почел за лучшее, пока не вмешиваться в разговор. И это так. Рома Дерива. Арли Орли повернулась к новому собеседнику, и ее волосы рассыпались по плечам. Я верю тому, кто их принес. Оба вампира обернулись к Сигмону. Он почувствовал себя страшно неуютно под их острыми, как кинжалы взглядами. Спиной он ощутил, как ближе подступают остальные старшие. Он стоял один в толпе упырей. И это было не самое приятное ощущение. Но орли хотя бы ради нее. Тан Сигмон латоя Представился он. Около месяца назад я встретил Рига де Сальва в городе Винте. Он представился? Спросил Шаил Денака, прожигая взглядом дыру в груди Сигмона. Да, твердо ответил Тан. Он назвал свое имя. «И ты остался жив?» — вмешался толстяк. Мы расстались друзьями. Отозвался Сигмон, не отводя глаз. Не просто выдержать взгляд вампира. И не просто вампира. Не просто старшего, а главы клана. Танк чувствовал, что сила, исходящая из глаз Мака, пытается пробраться ему в голову. Подчинить разум, сломать волю, заморочить, околдовать. Превратить в безвольное существо. Но то чудовище, что сидело в нем самом, то самое, чья шкуры теперь заменяла Тану кожу, ответила твердо и уверенно. И вампир первым отвел взгляд. Друзьями, задумчиво повторил Шаю. Это так похоже на мальчишку. Это он тебя послал. Я попал в замок случайно. Как? Удивился Раума. Как ты сюда попал? Я пришел в город по своим делам. Вечером на улице ко мне подошел капитан стражи уколол меня иглой, и я заснул. Очнулся только в каменном мешке. Там держали меня, перебила Орли. Тан должен был стать для меня едой. Найдите Пилара. Бросил Шаил за спину. Приведите его немедленно. Это невозможно, спокойно сказала Орли. Пилар охранял выход из нашей темницы. Нам пришлось его упокоить. Шаил нахмурился. Тан готов был поклясться, что после этих слов по губам толстяка Раума скользнула кривая улыбка. Наконец-то, сказал он, этот ублюдок нашел свою судьбу. Перестань, одернул его Денака. Сейчас не время. Тан действительно видел Рику, сказала Орли. Он рассказал мне, что видел вампира. Я узнала его по описанию и только потом спросила имя. Если ты солгал, обратился Шаил к Сигмону, то я выверну тебя наизнанку. И после этого ты будешь жить и все чувствовать. Некоторое время. Отвечай правдиво. Я почувствую вошь. Что Рику делал в Венте? Он там жил. Его поймали, хотели отдать магам. Но мы вместе бежали из темницы. Орли вопросительно сгонула на мага. Он не лжет, подтвердил толстяк. Я вижу. Отвечай. Рико говорил тебе о сестре. Ты знал, кто она? Нет. Он даже не упоминал, что у него есть родственники. Я шел в Гернии по своим делам и случайно очутился в вашем городе. Даже не знал, что Дарином правят вампиры. И сейчас не лжу, сказал Раума, рассматривая Тана, словно тот был забавной зверюшкой. Кажется, ответ Сигмена позабавил его. Или умело скрывает правду, возразил Шаил. От меня не скроют. Обиженно бросил толстяк и поджал губы. Проклятие! Денака скривился и коснулся пальцами подбородка. Все с ног на голову. За его спиной перешептывались старшие кланы. Они слышали каждое слово и Сигмона, и Мага. Раума молчал, разглядывая Тана, а Шаил крепко задумался. И тогда Орли тихо прошептала. «Я прошу защиты у клана Нак и клана Рива». «Это понятно», — буркнул Шаил, «но когда Рига вернется, он будет благодарен вам. Кланы должны понимать, что такое благодарность правителя». «Если вернется», — заметил Толстяк. А может и не вернуться. Я не лгу. Орли нахмурилась. Но его могли снова поймать. Те же самые венские маги. Шаил? Возможно. Мальчишка, конечно, лучше этого старого выродка тирата Террат безумен и неуправляем. Не насытен своей жаждой. Если станет правителем, то когда-нибудь погубит наш род. Но сейчас, если дело дойдет до противостояния... Он слишком силен, а нас мало. Зато с матом три клана. Орли молчала. Молчал и Сигмон. Сейчас решалась их судьба. Решалась, жить им или умереть. Но они молчали. Они сделали все, что могли, и дальнейшее зависело от Шаила и Раума. Те же, отвернувшись от собеседников, тихо бронились. Видно, никак не могли найти подходящее решение для этой головоломки. Орли! Громом разнеслось по залу, и танц дрогнул. Орли, где ты? Выйди к нам! Толпа снова зашумела и раздалась в стороны, освобождая место у ступеней Черного Трона. Там по-прежнему стоял Террат, теперь уж с довольной ухмылкой на устах и с новым бокалом в руке. Шаил и Раума переглянулись и замолчали, но они остались стоять рядом с Орли, как два стража. Сигмон встал за их спинами, чувствуя на затылке дыхание старших из кланов Нака и Рива. Тасмата окружали его сторонники. Толпа распалась на две части, на два отряда, что стояли друг напротив друга и, судя по всему, готовились к битве. На словах ли, на деле, неважно. Но сражение должно состояться. Планы насчет железного венца есть у обеих сторон. И отступать никто не собирался. Ставки были слишком высоки.